Я могла бы надевать его в церковь или на танцы, я уже сто лет не танцевала. И у меня отложено достаточно денег. Она увидела свое отражение в витрине. Выглядела она сейчас как пугало, пожалуй, настало время заняться собой, сделать что-нибудь с волосами, снова начать пользоваться пудрой и помадой. Она не могла вечно оставаться безразличной ко всему. Если я куплю это платье, то, может быть, Сали пойдет со мной на танцы. Держу пари, Джок не будет возражать. Марте предлагать бесполезно. Она твердо убеждена, что никто не пригласит девушку в очках, хотя Фло постоянно уверяла ее, что вокруг полно мужчин в очках, которые не стеснялись приглашать девушек на танец. «Я куплю его, или, по крайней мере, примерю. Если подойдет, я попрошу отложить его, а завтра приду с деньгами». Взволнованная, она уже собралась войти в магазин, как вдруг увидела Нэнси Омара, толкавшую перед собой большую черную детскую коляску. Нэнси была одета не так пестро, как в последний раз, когда Фло видела ее у ворот верфи кэмел Лэртс в довольно старое, простое коричневое пальто. Волосы она также собрала в пучок над желтым затылком. Мочки ее ушей были оттянуты длинными серьгами с янтарем, что они казались удлиненными и деформированными. Она остановилась у мясного магазина по соседству, опустила ногой тормоз детской коляски и вошла внутрь. Охваченная любопытством, Фло на время забыла о розовом платье и подошла к мясному магазину. Внутри Нэнси стала в конец небольшой очереди спиной к окну. Складной верх коляски был наполовину опущен. Внутри, на украшенной оборками белой подушки, полусидел, полулежал очаровательный ребенок восьми или девяти месяцев от роду, светловолосый, с кукольным личиком, и сонно забавлялся погремушкой. Она решила, что это мальчик, потому что он был одет в голубое, голубой вязаный берет и вязаную же курточку. Должно быть, Нэнси нанялась присматривать за ним. Фло подумала обо всех тех вязаных детских одежках, которые стали не нужны, когда у нее забрали сына. Она попросила Салли спрятать их подальше, потому что больше не хотела их видеть. Впервые ей пришло в голову, а во что же был одет ее маленький мальчик, когда Марта вынесла его в снежную ночь, чтобы отдать паре с таким нетерпением ожидавшей его рождения. С ручки ребенка свалилась рукавичка. «Ты потерял рукавичку, славный мой», — негромко сказала Фло. При звуках ее голоса малыш повернул головку. Он улыбнулся. Улыбнулся именно ей, потряс погремушкой и довольно огукнул. Фло не могла оторвать глаз от двух зеленых озер, глазенок малыша, и по спине ее пополз холодок страшного осознания, что это ее ребенок. Марта отдала ее ребенка Нэнси Омара. «Ах!» — всхлипнула она. Она уже протянула руки, чтобы взять своего ребенка из коляски, когда вдруг вынырнувшая из ниоткуда костлявая желтая рука как тисками ухватила ее за правую кисть. «Убирайся прочь», — прошипела Нэнси Омара. «И даже не думай, что когда-нибудь он достанется тебе, потому что я прежде убью его. Он мой, слышишь?» Ее голос поднялся до истерического визга. «Он мой». Глава 3. Флой едва касалась ногами земли, часть по узким улицам. Мысли в ее голове смешались. Она никогда не смирится с потерей сына, несмотря на то, что более-менее свыклась с мыслью, что ее ребенок с кем-то другим. Однако она никогда не смирится с тем, что он у Нэнси Омара, она вернет его и признает своим.